Глава седьмая. Так что с этим полудурком делать? Здоровяк, чье лицо было сплошь усеяно знаками системы, развел руками. Как что? Починить? Мужчина, что ввоседал в центре обставленного по высшему разряду помещения на вычурном позолоченном троне, махнул рукой, непрозрачно намекая о том, что других вариантов и быть не могло. Но это... Он вроде что-то интересное предложил. «Вы же сами говорили о каком-то обелиске». «Бля, Гоша, иди уже отсюда! Я все сказал!» «Зачем нам ему платить за обелиск, когда я могу сделать его рабом?» Главарь топнул ногой и слегка привстал. Но «Ну так он вроде хранитель или типа того. Может ограничивать доступ. Вдруг не получится?» На всякий случай отходя к двери продолжил здоровяк. Он помнил, на что способен его хозяин в гневе и снова испытывать те мучения не хотел совершенно. Тогда в расход пустим. Такой раб точно пригодится. Тем более у него могут быть монеты. Какой у него уровень, кстати? И что по способностям? А то я только две увидел. Не знаю, не говорит. Но на теле ничего не видно. Главарь махнул здоровяку, и тот вышел за дверь, сразу отправившись подготавливать помещение для процедуры подчинения. Сам он через это прошел еще в начале, но в памяти отчетливо отложились воспоминания о том, как мучительно проходит процесс. Пройдя инициализацию, главарь получил какую-то особенность, что позволяло ему подселять человеку в мозг паразита. Этот паразит полностью овладевал сознанием и заставлял выполнять все пожелания своего создателя. Причем у носителя оставались все его мысли, но сделать он ничего не мог. Главарь, что и так раньше не мог похвастаться здоровой психикой, постепенно окончательно слетел с катушек. Если изначально он предлагал процедуру подчинения исключительно согласия будущего хозяина, так как это позволяло сопротивляться зомби-вирусу, то потом он попросту начал отлавливать людей на улице. Здоровяк подошел к двери и остановился. В его мыслях снова ожили воспоминания о тех чудовищных поступках, которые ему пришлось сделать. Он, не холеблясь ни секунды, готов убить себя, как только представится такая возможность. Но паразит этого не допустит. И теперь он должен готовить очередного мирно настроенного человека для очередной процедуры подчинения. Так этот урод называет заселение паразита. Заключается она в том, что человека пытают некоторое время, ослабляют организм, ломают волю. В таком случае шансы на успех возрастают, Но встречаются и сильные духом, что сопротивляются до последнего. Таких просто замучивают до смерти. Подготовив пыточную, здоровяк отправился к камере с заключенными. Под это было выделено целое крыло торгового центра, и с охраной здесь проблем нет. Всех, кто пытается сбежать, просто расстреливают, а потому все попытки со временем сошли на нет. «Здорово!» — он махнул двум охранникам, что сидели около стальной сваренной наспех двери — «Я за товаром, от главного». Те на секунду зависли, но, получив команду от паразитов, встали и начали открывать тяжелую дверь. Скрипнул засов, щелкнули замки, заскрипели петли, и перед взором здоровяка открылся длинный темный коридор, по бокам от которого было множество клеток. Но люди и животные, сидящие в них, почему-то жались в сторону входа. Обычно все происходит наоборот. В темноте он не сразу заметил стоящую в дальнем конце коридора черную фигуру. А -а -а. Зверь тихо зарычал, тем самым привлекая к себе внимание. Пленные так оцепенили от ужаса, но после рычания некоторые попросту потеряли сознание. Животные начали метаться в своих клетках, но зверь связался с каждым, объяснив, что им нечего бояться. Рядом с ним стоял белый монстр поменьше. Он чем-то напоминал тигра, но все же был чем-то другим. Морда длиннее, клыков больше, да и вообще пропорции тела совершенно иные. Особое внимание он уделил черному коту, своему давнему знакомому. Тот выглядел паршиво. По всему телу раны, как старые, так и свежие. Глаз выжжен, уши отрезаны, зубы выбиты, когти вырваны. Ему даже не поленились все лапы переломать. Это все из-за того, что он пообещал в свое время не вредить людям. Зверь не обращал внимания на крики людей, но когда начали раздаваться выстрелы, повернулся к выходу. Пули со свистом пролетали мимо, впиваясь в пленников, хлестали по коже, ударялись о стены и с искрами отскакивали от прутьев решеток. Для того, чтобы позвать подкрепление, бандитам не нужно было использовать рацию. Паразиты в их головах сами связывались сначала со своим создателем, а он уже распределял живые ресурсы, как сам того хотел. В Ранде он не увидел серьезной проблемы, и потому на помощь троим бандитам был выслан небольшой отряд из десяти системщиков. Отстреляв по одному рожку, они с грохотом закрыли дверь на все засовы и принялись перезаряжаться. Руки их не тряслись, и все действия были слаженными, так как тела под полный контроль взяли паразиты. Бам! Зверь ударил по захлопнутой двери изнутри, отчего на ней осталась огромная вмятина. Все-таки создавали ее в первые дни апокалипсиса. И никто не мог подумать, что на Земле появятся столь сильные твари. Следующий удар помял ее еще сильнее, а бетон вокруг пошел трещинами. Разогнавшись как следует, зверь избавил себя от гравитации, оттолкнулся ногами от пола и направил свою тушу вперед. В последний момент он увидел проносящуюся мимо размытую белую тень. Лишний вес активировал прямо перед касанием, а потому мощная с виду дверь вылетела вместе с косяком, сбивая с ног и перемалывая кости всех, кому не посчастливилось перед ней оказаться. Группа, высланная главарем, как раз подоспела, и теперь половина стала небоеспособной. А остальные были заняты тем, что пытались подстрелить белую тварь, мечущуюся вокруг словно пуля. Не давая противнику время на подготовку, черный монстр подскочил и с ревом впился в самого с виду здорового противника. Тот хотел было активировать свои способности, но не успел. Мощный рывок, и здоровяк летит в стену, словно игрушка. Когти распахали грудь следующего противника, оголив тому ребра. Туда же пришелся следующий удар задней лапой, и мужик сразу распался в пыль. Начали звучать редкие выстрелы и ярко вспыхивать способности. Зверь понимал, что боевой раж ему сейчас ни к чему, так как следующими жертвами обязательно станут пленники. А потому, в первую очередь уклонившись от сгустка огня, он покончил с тем, кто его запустил. Рассыпался в пыль маг за одно мгновение, как только стальные челюсти раздавили его голову как орех. Хруст — и все. За несколько секунд прохрустили остальные, оставив Ранда в гордом одиночестве посреди горок серого праха. что делать дальше зверь не знал смешанные чувства люди которые его пленили судя по мыслям и эмоциям хорошие они искренне никому не хотели причинять зла даже увидев черного монстра они пугались но стрелять или как то нападать на зверя не желали категорически а вот убежать это пожалуйста но никто не побежал <свкак> захрипел чудом выживший здоровяк Он лежал у потрескавшейся стены, весь перепачканный в собственной крови. Пушок сразу метнулся к нему, но был остановлен грозным рыком. Ранд подошел к нему и остановился. Черная лапа легла на лоб громилы, и зверь прикрыл глаза, проникая тому в сознание. В облике человека это делать куда проще, но никогда не поздно начать тренировки. Он смог увидеть лишь обрывки воспоминаний, но и этого стало достаточно. как минимум для того, чтобы не убить здоровика. Рант увидел, как действует способность главаря, как проходил процесс подчинения у этого мужчины и каким образом потом набиралась армия. Все эти люди невиновны. Вот только чего делать дальше, он не знал. Беспрепятственно проникнуть в логово предводителя никто не даст. «С тут все к херам», — послышался голос в голове, и зверь явственно увидел мерцающий в воздухе огонек, словно искорка от костра. «Манны не дам», — ответил Ранд, и медленно двинулся на выход из крыла торгового центра. Само здание советской постройки, но впоследствии его переделали под собственные нужды. Множество небольших павильонов, два высоких этажа, лифты, лестницы. Укрываться здесь вполне реально и разумно, Все-таки бетонные стены выдержали даже прямое попадание в них здоровенного мужика. «Тогда я все спалю тут к херам». Не унимался огонек, что прилип к шкуре зверя, и теперь потихоньку ее подплавлял, выпуская тонкую стройку дыма и перебивая сторонние запахи. Через некоторое время уже знакомый дух огня начал поджигать все, что встречалось на пути. То пакетик, какой-то бумажку. Благо, мусора тут было в достатке. А? Искорка в один миг превратилась в птицу. Огненно-красные перья, по которым пробегают сполохи пламени, длинная шея, небольшой клюв. Сама птица была очень похожа на феникса из сказок и легенд. От неожиданности птица свалила со шкуры зверя, но до пола долететь не успела. Когтистая лапа плотно обхватила шею, и теперь, глядя в голубые глаза черного монстра, дух уже не был так самоуверен. Тихое рычание, оголенные клыки окончательно выбили из него самоуверенность. «Ты что? Я же пошутил!» Залепетала птица, и вниз упало несколько раскаленных капель, что разбились на тысячи и пол. «Отпусти!» «А?» «Какая тебе выгода? Я могу служить тебе целый день!» Еще пара капель разбились о пол, и хватка начала сжиматься. «Месяц! Год! Все! Отпусти! Хватит!» В этот же момент дух растворился в воздухе, и на его месте снова появилась искорка. Рант хотел, конечно, получить вечное услужение духа, но мана, что тратилась на материализацию, начала заканчиваться. Перелив остатки искорки, он двинулся дальше. «Ты как это сделал, блохастый?» Через несколько секунд духу надоело молчать. «Заткнись и не отсвечивай», — ответил Рант, остановившись и начал втягивать носом воздух. «Задымление сделать сможешь?» Непонятно, каким образом пшикнул он. «Смотри, учись и любуйся!» Зверь снова уперся в стальную дверь. Она вела в главный холл, где и собрались основные силы. Он слышал и чувствовал, что там его ждет засада, а потому решил не тупить, как обычно, и не нарываться на неприятности лишний раз. Указав духу, чего надо делать, Ранд замер. Пушок сам собой растворился в воздухе, направившись куда-то по своим делам, но зверь не стал его останавливать. Малышу стало скучно, пусть идет и развлекается. А дальше справиться будет нетрудно. Тем более он и так уже неплохо помог. Человек долгое время не мог решиться на трансформацию, так как не видел злого умысла по отношению к себе. Всему виной паразиты. Их мысли он прочитать никак не мог. А Пушок, от нечего делать, прогулялся по торговому центру, посмотрел, послушал и проник прямо в клетку, показав все свои воспоминания Алексея. Собственно, так и получился большой страшный черный монстр прямо посреди лагеря, теперь уже противника. Через несколько минут из-под двери повалил черный едкий дым, и зверь, наполнив легкие воздухом и закрыв глаза, ринулся вперед. Люди в холле не сразу поняли, откуда пахнет паленом. но помещение заполнилось гарью всего за несколько секунд. Так как ни противогазов, ни респираторов ни у кого не было, а главарь не знал, что делать, многие попросту потеряли сознание, надышавшись ядовитых газов. Сразу после этого в кромешную тьму ворвался черный монстр. С закрытыми глазами он вихрем пролетел сквозь просторный холл, сбивая всех на своем пути, и вырвался с другой стороны, оказавшись на улице. Даже скучно как-то. Дай маны. Искорка снова прилипла к шкурину, чтобы лишний раз не бесить начальство, расположилась на спине. Дальше я сам. Как тебя призвать, если что? Да я тут посижу пока, посмотрю. В любом случае, избавиться от духа пока нет никакой возможности. Мана скоро понадобится. А потому Ранду пришлось смириться с тем, что шкура на его спине будет медленно тлеть, наполняя воздух вонью. Из воспоминаний здоровяка он выудил информацию, где можно искать предводителя. Живет он в своем кабинете, но пробиться без жертв к нему практически нереально. Но только если заходить изнутри. А вот с улицы, забравшись по стене, вполне осуществимо. Создав с десяток ступеней, зверь подобрался к нужному ему окну, что было изнутри завешено шторами, а снаружи его прикрывали толстые прутья решетки. Один удар, и решетка со звоном упала вниз, а следом вылетело окно вместе с рамой. Рант изначально знал, что внутри его кто-то ждет, а потому прыжок в окно был не бездумным. Он сразу направил свою тушу на источник жизненной энергии и приготовился впиться острыми клыками в глотку противника сразу. А остановился лишь в последний момент. В помещении, сидя на троне, оказался мужчина лет сорока на вид. В глазах у него был страх, но встать с места правителя он не мог, так как паразит был против. Зверь ударил по столу, отбросив его в сторону и расколов на несколько частей, и положил лапу на лоб испуганному мужику. То, что это не главарь, он понял сразу. Тот выглядит совершенно иначе. Из особых примет — лысый, жирный и низенький. Уродец! А этот мужик совершенно на него не похож. Плюс действия, не соответствующие эмоциям, говорят о том, что он во власти паразита. Главарь ушел недавно. Он каким-то образом догадался, что зверь в покое его не оставит, и скрылся в неизвестном направлении, оставив вместо себя жертву. Надеялся, что Ранд подумает, будто бы главарь это тот, кто сидит на троне. «А ты смышленый». Голос мужчины был спокойный. Чего не скажешь про его взгляд. Он будто видел перед собой свою смерть, но при этом говорил так, словно за бокалом пива обсуждает с товарищем насущные проблемы. «Но зря стараешься. Я уже далеко». Ранд хотел было рассмеяться, но лишь злобно оскалился. Он сразу запомнил и учил ниточку запаха, что тянулась из кабинета куда-то в коридор. Найти главаря не составит проблем. Пока испуганный мужик заливался злодейским смехом, чуткий слух зверя уловил среди прочего шума криков и беготни в торговом центре звук запуска двигателя. «Уехать собрался!» От подобной наглости Ранд даже завис на секунду. Плененный паразитом мужик получил щелбан и отключился, нечего передавать информацию своему повелителю. Выпрыгнув обратно в окно, зверь приземлился на четыре лапы и помчался вслед за улепетывающей жертвой. Из подземной парковки вырвался броневик, устремившийся в сторону окраины города, избивая на своем пути брошенные автомобили. Пулемет на крыше развернулся назад, но не успел сделать ни единого выстрела. Сначала стрелок вылетел на улицу, покатившись следом по асфальту, а затем и оружие, вырванное с корнем, забряцало по дороге. В люк рант пролезть не смог, а потому начал шарить в салоне когтистой лапой, вырывая клоками обивку сидений и иногда задевая людей. Водитель, получив мощный удар в спину, ударился о руль и отключился — Потерявший управление, автомобиль быстро вылетел с дороги и врезался в ближайший высокий дом, войдя в него по самой двери. Но монстра к этому моменту уже не было на крыше. Он спрыгнул заранее и бежал следом. Бронированная дверь не сразу, но поддалась. По крайней мере, то, что от нее осталось. Уже через несколько секунд улетело в сторону. Внутри оказалось многолюдно, но зверь без труда обнаружил свою жертву. Защитники пытались как-то сопротивляться, но слабый направленный толчок в замкнутом пространстве творит чудеса. Потарясь от твердой металлобшивки, люди в большинстве своем теряли сознание, но некоторые от этого обратились в пыль. «Стой! Ты предлагал договориться!» «Я понял. Ты крутой. Я согласен платить. Три...» «Нет, пять тысяч в день!» — завопил трясущийся всем телом толстячок. Он висел в воздухе прямо перед мордой зверя, и теперь почему-то ему было не до злодейского смеха и увещеваний. Рант, не дослушав, посмотрел на пушка и кивнул. Толстяк полетел в сторону истошного опя, но зверек поймал его и принялся за трапезу. Сразу как урод обратился в пыль, люди в машине затряслись в судорогах, и у них изо рта начали выползать гадкие черви. А еще через секунду первый поднялся на ноги. Его бездушные глаза сразу уставились на зверя, и он, что-то несвязно замычав, рванул вперед, сходу впившись зубами в черную шерсть.